Глава вторая. Весной 868 года, когда мне было 11, летучего змея спустили на воду. На воду, но не в море, на реку. Летучий змей был судном Рагнара, прекрасный корабль с дубовой обшивкой, с резной змеиной головой на носу, с головой орла на корме и с треугольным медным флюгером, украшенным нарисованным черной краской вороном. Флюгер прикрепили на верхушку мачты, хотя она пока лежала на двух деревянных подпорках на дне длинного корабля. Воины Рагнера гребли и пели, их раскрашенные щиты висели вдоль бортов. Гребцы пели о том, как могущественный Тор ловил ужасного змея Мидгарда, кольцом опоясавшего землю, как змей заглотил крюк с насаженной на него бычьей головой и как великан Хюмер, испугавшись гигантского змея, перерезал снасть. То была славная история, и под ритм этой песни мы поднимались по реке Трент, притоку Хамбера, текущего из самого сердца Мерсии. Мы держали путь на юг, против течения, но путешествие оказалось легким и мирным. Пригревало солнышко, берега реки были усыпаны цветами. Часть дружины ехала верхом по восточному берегу, держась вровен с нами, а за нами шла флотилия кораблей с головами чудовищ. Армия и Бескостного и Уббы Ужасного, войска северян, датских воинов, шла в поход. Вся восточная Нортумбрия теперь принадлежала им. Западная Нортумбрия находилась в вассальной зависимости, а дальше они собирались завоевать Мерсию, королевство, лежащее в самом центре английских земель. Территория Мерсии простиралась на юг от реки Темис, отделявшей ее от Уэссекса запада королевство окаймляли горы, где жили валийские племена, а на востоке оно граничило с полями и болотами восточной Англии. Мерсия, хотя и не такая богатая, как Уэссекс, была богаче Нортумбрии, и река Трент вела в самое сердце королевства, а летучий змей был наконечником датского копья, нацеленного в это сердце. Рагнар хвастал, что летучий змей пройдет не только по такой неглубокой речке, но и по луже, и почти не преувеличивал. Издалека корабль выглядел длинным, изящным, похожим на лезвие ножа, но с борта было видно, что от киля днище широко расходится в стороны, и корабль не разрезает воду, как кинжал, а лежит на ней, словно пустая плошка. Даже когда на борту находилось человек 40-50 с оружием, щитами, запасом провизии и эля, осадка оставалась небольшой. Время от времени длинный киль царапал по гравию, но мы следовали плавным сгибом реки, и глубины хватало. Поэтому мачту и сняли. Проходя повороты, мы скользили под нависшими деревьями, и мачта могла бы за них зацепиться. Мы с Рориком сидели на носу вместе с его дедом Равным. И наша работа заключалась в том, чтобы рассказывать старику обо всем, что мы видим. Это были в основном цветы, деревья, камыши, речные птицы и форель, отправляющаяся на нерест. Деревенские ласточки вернулись из теплых краев и носились над водой, а городские суетились по берегам, собирая глину для гнезд. Заливались певчие птицы, голуби ворковали в молодой листве, зловещие соколы безмолвно парили под рваными облаками. Вслед нам глядели лебеди, а порой мы видели детенышей выдры, играющих под бредными ивами. При нашем приближении зверьки с плеском уплывали. Иногда мы проходили мимо поселений, деревянных домиков, крытых соломой, но там уже никто не жил. «Мерсия нас боится», — сказал Равен. Он распахнул свои белые слепые глаза навстречу ветру. «И правильно делают. Мы воины». «У них тоже есть воины», — возразил я. Равн рассмеялся. «Думаю, воинам у них можно назвать одного из трех, а то и меньше. А в нашей армии Утрот каждый мужчина – воин. Тот, кто не хочет сражаться, сидит дома в Дании, возделывает землю, пасет овец, выходит в море за рыбой, но не поднимается на корабль, чтобы отправиться на войну. А в Англии Всех заставляют идти на битву, но только у одного из трех или даже из четырех хватает духу сражаться. Остальные – просто земледельцы, которые мечтают удрать с поля боя. Мы здесь, как волки в овечьем загоне. «Смотри и учись», – верил мне отец, и я учился. Что еще делать мальчишке, у которого даже не начал ломаться голос? Только один из трех воин. Помни о движущихся тенях. «Опасайся удара из-под щита. Река может стать дорогой, ведущей в центр королевства. Смотри и учись!» «И у них слабый король», — продолжал Раун. «Бургред, вот как его зовут, и у него кишка тонкая для битвы. Конечно, он будет сражаться, ведь мы его к тому вынудим и позовет на помощь друзей из Уэссекса, но в глубине своей жалкой души сознает, что проиграет». «Откуда ты знаешь?» спросил Рорик. Раван улыбнулся. «Всю зиму, мальчик, наши торговцы провели в Мерсии. Продавали меха, янтарь, покупали железо и солод, а еще вели разговоры с местными и слушали. А потом вернулись и рассказали обо всем, что узнали». «Перебить торговцев», подумал я. «Почему я так подумал? Я любил Рагнара Любил гораздо больше, чем своего отца». Я, как пить, дать должен был умереть, но Рагнар спас меня, баловал и относился ко мне как к сыну. Он называл меня датчанином, а мне нравились датчане, хотя уже тогда я понимал, что не стану одним из них. Я, Утрбебанбургский, я помню крепость у моря, птиц с криками летающих над волнами, буревестников, парящих над белыми барашками прибоя, тюленей на скалах, волны, разбивающиеся об утесы. Я помню людей той земли. Они звали моего отца господином, но рассказывали ему о своей родне, говорили с ним как с соседом. Все семьи, жившие на расстоянии дня пути от нас, были знакомы друг с другом. Беббанбург был и оставался моим домом. Рагнар отдал бы мне крепость, если бы сумел ее взять, но тогда она принадлежала бы датчанам, а я стал бы всего лишь их наемником, олдерменом на привязи. Стал бы не лучше короля Эгберта, не короля, а дрессированной собачки на коротком поводке. К тому же то, что давали датчане, они же могли и забрать. Поэтому я должен был вернуть Беббенбург собственными силами. Знал ли я все это в 11 лет? Наверное, кое-что знал. Это таилось в моем сердце, неоформленное, невысказанное, но твердое, как кремень. Оно могло быть скрыто, наполовину забыто и нередко отвергнуто, но оно всегда оставалось там. «От судьбы не уйдешь», — любил повторять Равн, — «судьба правит всем». Он даже произносил это по-английски. «О чем ты думаешь?» — спросил меня Рорик. «Хорошо бы искупаться», — ответил я. Весла поднимались и падали. Летучий змей шел по реке к Мерсии. На следующий день нас встретил небольшой отряд. Мерсейцы перегородили русло поваленными деревьями. Они не до конца перекрыли реку, но гребцам было бы трудно провести корабль через узкий проток между торчащими ветками. Мерсейцев явилось около сотни. Два десятка лучников и воинов с копьями ждали у завала, готовые перебить наших грибцов. Остальные выстроились стеной щитов на восточном берегу. Рагнер засмеялся при виде этого, и я узнал кое-что новое. Датчане радуются предстоящей битве. Рагнер вопил от восторга, налегая на рулевое весло и направляя корабль к берегу. Шедшие за нами корабли тоже причалили, а всадники, ехавшие вровень с нами по берегу, спешились. Я видел с носа летучего змея, как команды в спешке выскочили на берег, натягивая кольчуги и кожаные нагрудники. А что видели мерсийцы? Они видели молодых людей со всклокоченными волосами, растрепанными бородами и жадными взорами. Людей, бросающихся в битву, словно в любовные объятия. Если датчане не имели возможности драться с врагом, они дрались между собой. У многих не было ничего, кроме чудовищной гордости, боевых шрамов и отлично заточенных мечей. Но со всем этим они могли получить все, что пожелали бы. Мерсийская стена не выстояла даже до начала битвы. Увидев, что врагов больше, мерсийцы пустились на утек под насмешливое улюлюканье воинов Рагнера, которые после поснимали кольчуги и нагрудники и с помощью топоров и сыромятных ремней разобрали завал. Понадобилось несколько часов, чтобы убрать деревья, а затем мы снова двинулись в путь. Вечером корабли пристали к берегу, датчане развели костры и выставили часовых. Все спали с оружием, но никто нас не потревожил, и, продолжив путь на заре, мы скоро добрались до города с толстыми земляными стенами и высоким частоколом. Рагнер предположил, что в этом поселении мало воинов, а на стенах их вообще не было видно, поэтому он снова направил корабль к берегу и повел отряд к городу. Земляной вал и деревянный чистокол оказались в хорошем состоянии, и Рагнер пришел в восторг, решив, что весь гарнизон ушел к реке с нами сражаться, Они отсиживаются за надежной стеной. Но оказалось, что мерсийские воины уже далеко. Они бежали на юг, оставив ворота открытыми. Дюжина городских жителей стояли на коленях перед деревянной аркой, простирая к нам руки в мольбе о пощаде. Трое из них оказались монахами, склонившими головы с танзурами. «Ненавижу монахов!» — бодро сообщил Рагнер. Он держал в руке меч, сокрушитель сердец, и при этих словах со свистом рассек клинком воздух. «Почему?» — спросил я. «Монахи, как муравьи!» — ответил он. «Черные, ползающие бестолку туда-сюда! Ненавижу! Поговори с ними от моего имени, утром. Спроси, что это за место!» Я спросил, и оказалось, что перед нами город Гегнезбург. «Скажи им!» — велел Рагнер что я, Ярл Рагнар, по прозванию Бесстрашный, и я ем детей, когда мне не дают золота и серебра». Я перевел. Коленопреклоненные люди подняли глаза на Рагнера. Тот стоял с распущенными волосами, а это всегда означало, что он в настроении убивать, хотя жители этого и не знали. Воины Рагнера, ухмыляясь, выстроились за его спиной с топорами, мечами, копьями, щитами и боевыми молотами. «Вся еда, какая есть ваша?» Перевел я ответ седобородого старика. Только он говорит, что еды мало. Рагнер улыбнулся, шагнул вперед и все еще улыбаясь махнул мечом, наполовину снеся старику голову. Я отскочил назад. Не потому что испугался, просто не хотел, чтобы кровь забрызгала мою одежду. «Одним ртон меньше», — бодро сказал Рагнер. «А теперь спроси остальных, сколько у них еды». Седобородый старик стал теперь краснобородым. Он задыхался и корчился в агонии. Постепенно его конвульсии затихли, он просто лежал и, умирая, укоризненно смотрел мне в глаза. Никто из его товарищей не пытался ему помочь, все были слишком напуганы. «Сколько у вас еды?» – спросил я. «Еда есть, господин», – сказал один из монахов. «Сколько?» – повторил я. «Достаточно». «Он говорит, что еды достаточно», – перевел я Рагнеру. «Меч!» – произнес Рагнер. «Отличный способ, чтобы выяснить правду!» «Что есть у монахов в церкви? Сколько серебра?» Монах предложил, чтобы мы посмотрели сами, сказав, что можем забрать все, что найдем. «Все, что мы найдем, будет нашим. Все, все». Я перевел эти заверение, заверение, и Рагнер снова улыбнулся. «Он говорит неправду, так?» «Разве?» – удивился я. «Он хочет, чтобы я сам посмотрел, потому что знает, я ничего не найду. Значит, они спрятали все свои богатства или увезли». «Спроси, спрятали ли они свое серебро?» Я спросил, и монах покраснел. «У нас бедная церковь», — сказал он. «Никаких сокровищ». Он смотрел широко раскрытыми глазами, пока я переводил ответ, а когда Рагнар шагнул вперед, попытался вскочить и бежать. Но Рагнар схватил монаха за рясу, и сокрушитель сердец перебил монаху позвоночник. Умирая, тот дергался, как выброшенная на берег рыба. Серебро, разумеется, нашлось. Уцелевший монах сказал, где оно, и Рагнер вздохнул, вытирая меч, орясу мертвеца. «Какие дураки!» – произнес он грустно. «Они бы остались жить, если бы сразу сказали правду». «А если бы у них действительно не было сокровищ?» – спросил я. «Тогда они сказали бы правду и умерли», – ответил Рагнер. Это показалось ему забавным. «Что вообще делают монахи, не считая того, что укрывают от датчан сокровища?» «Это муравьи, оберегающие серебро. Найди их, муравейник, раскопай, и станешь богачом». Он перешагнул через свои жертвы. Я был поражен тем, с какой легкостью Рагнер убил беззащитных людей. Но Рагнер не уважал тех, кто раболепствует и лжет. Он ценил врага, который сражается, выказывая доблесть, но не тех, кто трусливо елозит, как убитые им у ворот Геднисбурга. Такие люди не заслуживают даже презрения. Они были для него хуже скотов. Мы собрали провианца со всего Гегнесбурга, потом заставили монахов выкопать богатство. Сокровищ оказалось немного. Две массивные серебряные чаши, три серебряных блюда, медное распятие с серебряным Христом, вырезанные из кости ангелы, поднимающиеся по лестнице, и мешок серебряных монет. Рагнар разделил монету между своими воинами, затем мечом порубил на куски серебряные блюда и чаши и тоже раздал. В резной кости не было никакого проку, поэтому он просто разбил ее мечом. «Странная религия», – сказал Рагнер. «Они поклоняются только одному богу?» «Одному», – ответил я. «Но он делится на три». Это ему понравилось. «Ловкий ход, но бесполезный. У этого тройного бога есть и мать, верно?» «Мария», – ответил я, шагая за ним, пока он обследовал монастырь в поисках другой поживы. «Интересно, она так и родила его тремя частями?» – задумался он. «И как этого бога зовут?» «Не знаю. Раньше я знал имя, потому что Биокко мне говорил, но не смог вспомнить». «Трое вместе составляют троицу», – продолжал я. «Но это не имя бога. Обычно они зовут его просто Господь». «Все равно, что звать собаку собакой», – со смехом заявил Рагнер. «А кто такой Христос?» «Один из трех». «Тот, который умер, да?» «А потом вернулся к жизни?» «Да», — сказал я, и вдруг испугался, что христианский бог наблюдает за мной и готовит мне ужасное наказание за грехи. «Боги это могут», — с воодушевлением согласился Рагнер. «Умирать и воскресать. Они же боги». Посмотрев на меня, он понял, что я боюсь, и потрепал по волосам. «Не бойся, Утрат, христианский бог здесь не властен. «Правда?» «Конечно!» Он обыскал сарай на задворках монастыря, нашел хороший серп и сунул за пояс. «Боги сражаются друг с другом, это все знают. Посмотри на наших богов. Асы и Иваны дрались, как коты, пока не помирились». Асы и Иваны были двумя ветвями рода датских богов. И теперь населяли Асгард, хотя когда-то были злейшими врагами. «Боги сражаются», — продолжал Рагнер серьезно. «И иногда побеждают, а иногда проигрывают». «Христианский Бог проигрывает. Иначе почему мы здесь? Почему побеждаем? Боги вознаграждают нас, если мы проявляем к Нему уважение. Но христианский Бог не помогает своим, так ведь? Они проливают перед Ним реки слез, молятся Ему, отдают Ему свое серебро, а мы приходим и уничтожаем их. У них жалкий Бог. Если бы Он обладал настоящей силой, нас бы здесь не было, верно?» Это показалось мне логичным. Какой толк поклоняться божеству, если оно тебе не помогает? Нельзя было отрицать, что приверженцы Одина и Тора побеждают. И я суеверно держался за молот Тора, висевшую у меня на шее, пока мы возвращались на летучий змей. Мы оставили Гегнесбург разграбленным, его народ рыдающим, амбары опустошенными, и когда гребли дальше по широкой реке, наш корабль был нагружен зерном, хлебом, солониной и копченой рыбой. Позже, много позже я узнал, что Эльсвит, жена Альфреда, родом из Гегнисбурга. Местный олдермен, побоявшийся с нами сражаться, был ее отцом. Королева выросла в этом городе и постоянно сетовала, что после ее отъезда датчане разграбили Гегнисбург. «Бог непременно покарает язычников, которые осквернили мой родной город!» – вечно восклицала она. Я счел за благо не упоминать, что сам был одним из тех язычников. Мы закончили свой поход в городе, который назывался Стотенгахом, то есть «Дом людей снота». Это поселение было гораздо крупнее Гегнесбурга, но гарнизон его тоже бежал, а оставшиеся встретили датчан с горами провизии и серебра. У всадников было время донести до сюда весть о гибели Гегнесбурга, поэтому большой город с крепкими стенами сдался без боя. Датчане всегда радовались, когда подобные вестники сообщали об их приближении. Командам нескольких кораблей поручили охранять город, а остальные отправились обследовать окрестности. В первую очередь они добыли лошадей, и когда у всех появились кони, отряды двинулись дальше, грабя, сжигая и разоряя. — Мы здесь останемся, — сказал мне Рагнар. На все лето? — До конца времен утрат. Это теперь датская земля. Еще ранней весной Иварсуббой отправили три корабля домой, в Данию, чтобы позвать сюда новых поселенцев. И теперь корабли начали один за другим возвращаться, привозя мужчин, женщин и детей. Вновь прибывшим было позволено занимать любые приглянувшиеся дома, кроме тех, которые принадлежали мерсийским старейшинам, которые присягнули на верность датчанам. Один из присягнувших был епископом, молодым человеком по имени Этельбрид. Он убеждал свою паству, что датчан послал Бог. Епископ ни разу не объяснил, зачем Бог это сделал. Возможно, не знал и сам. Но в результате этих проповедей его жена и дети остались живы. Его дом уцелел, а церкви даже оставили одну серебряную чашу для причастия. Правда, Ивар настоял, чтобы сыновья Этельбрида, близнецы, остались в заложниках на тот случай, если Бог переменит свое мнение насчет датчан. Рагнар, как и другие вожди датчан, постоянно разъезжал по окрестностям в поисках провизии и любил, чтобы я ездил вместе с ним в качестве переводчика. Шли дни, и мы все чаще слышали, что огромная армия Мерсии собирается на юге, в крепости Ледекестер, которую Рагнар считал самой лучшей крепостью Мерсии. Ее выстроили римляне, умевшие строить лучше, чем кто-либо в наши дни». В этой крепости Бургред король Мерсии собирал войско. Вот почему Рагнер так заботился о пополнении наших припасов. «Они будут нас осаждать», — сказал он. «Но мы победим, или Ледикестер станет нашим, как и вся Мерсия». Он говорил совершенно спокойно, словно не допуская возможности поражения. Пока я ездил с Рагнером, Рорик оставался в городе. Он снова был болен, его мучили спазмы в животе, такие жестокие, что иногда он разражался бессильными слезами. По ночам его тошнило, он стал бледным, и единственное облегчение ему приносили травяные отвары, которые готовила пожилая служанка епископа. Рагнер переживал за Рорика, но был рад, что мы с его сыном такие хорошие друзья. Рорик не обижался на привязанность отца ко мне и не ревновал. Он знал, со временем Рагнер отвоюет для меня Беббанбург, и я вернусь в свою вотчину. Предполагалось, что я останусь другом датчан, и Беббанбург станет их оплотом. Я стану Ярлом Утрадом, Ролик и его старший брат будут владеть соседними землями, а Рагнер сделается крупным правителем, за спиной которого будут его сыновья и Беббанбург. Все мы будем датчанами, и Один будет улыбаться нам, и мир будет вертеться до самой последней битвы, когда боги сразятся с чудовищами. Армия мертвецов выйдет тогда из Вальгалы, из подземного мира вырвутся чудища, и пламя поглотит древо жизни и Игдрасиль. Одним словом, все останется неизменным до самого конца света. Так думал Рорик, и так без сомнения думал сам Рагнер. А Раван говорил, судьба правит всем. В разгар лета стало известно, что мерсийская армия наконец-то выступила, и король Этельред Уэссекский ведет свое войско в помощь Бургреду. Нам предстояло столкнуться с двумя из трех уцелевших английских королевств. Мы прекратили вылазки по деревням и подготовились с к неминуемой осаде, укрепив чистокол на земляном валу и углубив ров под стеной. Мы вытащили корабли на берег, подальше от городских стен, чтобы они не загорели случайно от зажигательных стрел, а с домов под городской стеной сняли соломенные крыши. И Варсубой решили держать осаду. Они считали, что надо суметь удержать то, что уже захвачено, а если мы захватим столько земель, что у нас не останется сил на оборону, датское войско рассеется и будет перебито по частям. Лучше решили они позволить врагу подойти и попытаться взять с Нотенгахом. Враги пришли, когда зацвели маки. Сначала появились мерсийские лазутщики, небольшой конный отряд, осторожно обогнувший город, а в полдень потянулись пехотинцы Бургреда. Отряд за отрядом, с копьями, топорами, мечами, серпами и косами. Они встали лагерем на почтительном расстоянии от стены и соорудили из веток и дерна нечто вроде городка, раскинувшегося по лугам и невысоким холмикам. Снотенгахом стоял на северном берегу Трента, то есть река отделяла город от остального королевства. Но армия пришла с запада и пересекла Трент южнее Снотенгахама. Часть войска осталась на южном берегу, чтобы мы не могли перейти реку и отправиться на поиски провианта. Это означало, что остальное войско полностью окружило нас, но англичане не делали попыток атаковать. Мерсийцы ждали прибытия западных саксов, и в первую неделю осады единственным событием стала вылазка горстки лучников Бургреда. Они подползли к стене и выпустили в нас несколько стрел, которые застряли в Чистоколе, став похожими на жердочки для птиц. Проявив таким образом свою воинственность, мерсийцы занялись укреплением лагеря, огородив его валами срубленных деревьев и кустов Терновника. — Они опасаются, что мы совершим вылазку и перебьем всех, — сказал Рагнер поэтому будут сидеть за завалом в надежде уморить нас голодом. «И у них получится?» – спросил я. «Они не уморили бы даже мышь в пустом горшке!» – жизнерадостно заверил Рагнер. Его щит висел на внешней стороне чистокола. Один из двенадцати сотен ярко раскрашенных щитов, выставленных на всеобщее обозрение. У нас не имелось 12 сотен воинов, но почти у всех датчан было по нескольку щитов, и они вывешивали их на стены, чтобы враг подсчитал, сколько человек в гарнизоне. Военачальники датчан укрепили на стенах свои знамена, среди них флаг Уббы с вороном и орлиное крыло Рагнера. Флаг Уббы представлял собой треугольники из белой материи, обшитой белыми кисточками. На нем изображался ворон с раскинутыми крыльями нами же Рагнера было настоящим орлиным крылом, прибитым к шесту. Оно так истрепалось, что Рагнер обещал золотой браслет тому, кто принесет ему новое крыло. «Если они хотят, чтобы нас здесь не было», — заявил Рагнер, — «им надо перейти в наступление, причем в ближайшие три недели, пока их воины не разбежались по домам убирать урожай». Но вместо того, чтобы атаковать, мерсийцы пытались изгнать нас из Нотенгахама молитвами. Десяток священников в рясах и с деревянными крестами, а за ними двадцать монахов со священными знаменами с изображением святых, выступили из-за изгороди лагеря и прошли вереницей на расстоянии чуть больше полета стрелы. Один из священников кропил святой водой, через каждые несколько шагов все останавливались и призывали на наши головы проклятия. В тот день на помощь Бургреду прибыло войско западных саксов. Жена Бургреда была сестрой Альфреда и Этельреда, короля Уэссекса. В тот же день я впервые увидел на флаге Уэссекского дракона. На огромном полотнище из тяжелой зеленой материи белый дракон выдыхал огонь. Знаменосец мчался галопом к священникам, и дракон летел вслед за ним. «Настанет и твой черед!» – ровным голосом проговорил Рагнер, обращаясь к дракону. «Когда?» «Это знают только боги!» Рагнар все еще рассматривал знамя. «В этом году надо покончить с Мерсией, а потом мы отправимся в Восточную Англию и Уэссекс. Захватим все земли и сокровища Англии. Каково утрат? За три года? За четыре? Хотя для этого потребуются еще корабли». Он имел в виду команды кораблей, датчан с мечами и щитами. «А почему бы не пойти на север?» – спросил я. «В Далриаду и Пектландию?» – захохотал он. «Там ничего нет, утрат, только голые скалы, голые поля и голые задницы. Там не лучше, чем у нас дома». Рагнар кивнул на вражеский лагерь. «А здесь хорошая земля, богатая и просторная. Здесь можно растить детей. Здесь можно вырасти сильным». Он умолк, когда из вражеского лагеря выехала группа всадников и устремилась за знаменосцем с драконом. Даже издалека было ясно, что это непростые люди. Они ехали на великолепных лошадях, под темными красными плащами сверкали кольчуги. «Король Уэссекса», — догадался Рагнер. «Этельред?» «Наверное, он. Ну, теперь посмотрим». «Что посмотрим?» «Из какого теста сделаны эти западные саксы?» «Мерсийцы не стали атаковать?» «Посмотрим, окажутся ли люди реда лучше?» «На заре утрат. Вот когда они должны напасть». Пойти прямо на нас, приставить лестницы к стене, пожертвовать несколькими воинами, зато дать возможность остальным нас перерезать». Он засмеялся. «Так поступил бы я, но этот...» Рагнер презрительно плюнул. «Должно быть, Убба и Ивар рассуждали точно так же. Они отправили двух человек следить за объединенной армией мерсийцев и англосаксов, чтобы выяснить, мастерят ли враги лестницы». Предполагалось, что ночью два лазутчика обогнут лагерь противника и найдут место, с которого можно будет все хорошо рассмотреть. Но их каким-то образом заметили и схватили. Датчан вывели в поле перед городской стеной и заставили опуститься на колени со связанными за спиной руками. За ними стоял высокий англичанин с обнаженным мечом. Я видел, как он ткнул в спину одного из датчан, а когда тот поднял голову, взмахнул мечом. Точно так же умер второй разведчик. Оба тела оставили на поживу воронам. «Свиньи!» — сказал Рагнер. Ивор с Уббой тоже наблюдали за казнью. «Я редко видел братьев. Убба обычно сидел дома. Ивора же, похожего на тощее привидение, можно было видеть чаще. Он обходил стены на заре и в сумерках, разглядывая врагов. Он редко подавал голос, но теперь что-то горячо говорил Рагнеру, указывая рукой на зеленые поля за рекой. Ивар вечно насмешничал, но Рагнер не обижался. «Он злится», — сказал он мне позже. «Ему нужно выяснить, собираются ли нас атаковать, и он хочет, чтобы кто-нибудь из моих людей отправился следить за лагерем. Но после того, что случилось, он кивнул на два обезглавленных тела в поле. «Может, мне пойти самому?» «Они будут ждать появления новых лазутчиков». — ответил я. Мне не хотелось, чтобы Рагнер тоже валялся под городской стеной. «Вождь должен вести за собой людей», — сказал Рагнер. «Нельзя требовать, чтобы другие рисковали жизнью, если сам не готов рискнуть своей». «Давай я пойду», — предложил я. Он засмеялся. «Какой же вождь поручит мужскую работу мальчишке?» «Я англичанин», — проговорил я. «Они не станут подозревать английского мальчишку». Рагнер улыбнулся. «Если ты англичанин, откуда нам знать, скажешь ли ты правду, когда вернешься?» Я схватился за молот Тора. «Я скажу правду!» – заверил я. «Клянусь! К тому же я теперь датчанин! Ты сам говорил! Ты говорил, что я датчанин!» Рагнар посерьезнел и опустился на колени, чтобы заглянуть мне в лицо. «Ты правда датчанин?» – спросил он. «Я датчанин!» – повторил я и в тот момент не лгал. Иногда я не сомневался, что я нартумбриец, с тайно бродящий тенью среди датчан, но на самом деле был в смятении. Я любил Рагнера как отца, обожал равно, боролся, играл, состязался с Рориком, когда тот бывал здоров, и все они считали меня своим. Я просто был выходцем из другого племени. Существовало три главных племени северян – датчане, норвежцы и шведы. Рагнер говорил, что есть и другие, например, геты, но не мог сказать, чем именно племена северян отличаются от прочих. А вот сейчас он вдруг засомневался во мне. «Я датчанин!» – настаивал я. «И кто сгодится лучше меня? Я же говорю на их языке!» «Ты еще мальчик!» – ответил Рагнер, я подумал, что он откажет мне, но ему начинала нравиться эта затея. «Никто не станет подозревать мальчика», – продолжил он. Некоторое время Рагнер пристально смотрел на меня, потом поднялся и бросил взгляд на обезглавленные тела. На отрубленных головах сидели вороны. «Ты уверен, Утрат?» «Уверен. Пойду, спрошу братьев». Он так и сделал, и должно быть, Ивар и Убба согласились, потому что мне разрешили пойти. Когда стемнело, ворота открыли, и я выскользнул в ночь. «Наконец-то!» – подумалось мне, – «я стал движущейся тенью». Но на самом деле задание не требовало сверхъестественных способностей, потому что лагерные костры мерсийцев и англосаксов освещали мне путь. Рагнер посоветовал обогнуть главный лагерь и выяснить, нет ли способа зайти сзади, но вместо этого я отправился прямиком к ближайшим кострам за поваленными деревьями, служившими англичанам защитной стеной. За этим темным заслоном виднелись тени часовых вокруг лагеря. Я волновался. Многие месяцы я тешил себя мыслью о Скидугенганах, и вот стал одним из них, но в темноте, рядом с обезглавленными телами, мое воображение рисовало в таком же виде меня самого. «Зачем я это делаю? В глубине души я знал, что могу прийти в лагерь, сказать, кто я такой и попросить защиты у Бургреда или Этельреда, но я говорил Рагнеру правду. Я вернусь и расскажу, что видел». Я дал клятву, а клятва ⁇ серьезная вещь для мальчишки, особенно подкрепленная угрозой божественной расплаты. Однажды придет время решать, с кем я, но это время пока не наступило, и я полз через темное поле, ощущая себя маленьким и жалким. Сердце часто колотилось в груди, душа трепетала от важности задания. На полпути к вражескому лагерю я вдруг ощутил, как волосы на моем затылке зашевелились. Мне показалось, будто за мной следят. Я развернулся, прислушался, присмотрелся, но не увидел ничего, кроме темных теней в ночи. Как заяц, сметнулся я в сторону и снова прислушался. На этот раз кто-то точно шагал по траве. Я ждал, всматривался, но ничего не увидел и пополз дальше, пока не добрался до заграждения. Снова подождал, не услышал сзади ничего и решил, что мне почудилось». Я тревожился, а вдруг не смогу перебраться через Мерсийский завал, но беспокойство оказалось напрасным. Мальчишки расплюнуть пробраться между ветвями большого поваленного дерева. И я это сделал, медленно и беззвучно, и побежал в лагерь, где меня почти сразу остановил часовой. «Ты кто?» – зарычал он. Я увидел, как блестит в свете костра нацеленное прямо на меня копье. «Осберт» – назвал я свое прежнее имя. «Ребенок?» Присмотревшись, изумился он. Ходил пописать. «Какого черта? Почему бы тебе не делать это рядом со своей палаткой?» «Хозяин не верит». «Кто твой хозяин?» Копье опустилось. Часовой разглядывал меня в неровном свете костра. «Биокко», — сказал я. То было первое имя, пришедшее мне на ум. «Священник?» Я удивился и засомневался, но потом кивнул, и это убедило Часового. «Так возвращайся к нему», — велел он. Я заблудился. И нужно было идти писать рядом с моим постом. Возмутился он, затем махнул рукой. Тебе туда. И я открыто пошел через лагерь, мимо костров, мимо небольших шалашей, в которых храпели воины. На меня гавкнула пара собак. Заржали лошади. Где-то звучала флейта и пел мягкий женский голос. Искры летели от догорающих костров. Часовой указал мне туда, где стояли западные саксы. Я догадался, что это именно они, потому что над большой палаткой, освещенной огромным костром, развивалось знамя с драконом. За неимением лучшего я пошел к той палатке. Я высматривал лестницы, но ничего не увидел. В одном из шалашей плакал ребенок, в другом стонала женщина, несколько человек пели у костра. Один из них увидел меня и окликнул, но когда понял, что я просто мальчишка, махнул рукой, веля проходить. Я был уже недалеко от большого костра, который горел перед входом в палатку с драконом. Обогнув ее, я нырнул в темноту за палаткой, подсвеченной изнутри свечами или лампой. Два воина стояли перед входом, изнутри слышались голоса, но никто не заметил, как я скользнул в темень, все еще высматривая лестницы. Рагнер сказал, что их сложат кучей либо в самом центре лагеря, либо с краю, но я ничего не увидел. Зато услышал рыдание. Скрытый от света костра, я стоял позади большой палатки и, судя по вони, рядом с отхожим местом. Осторожно выглянув, я увидел на открытом месте между кучей дров и палаткой рыдающего коленопреклонённого человека. Он молился и время от времени бил себя в грудь кулаками. Я был поражен и даже напуган, но все таки лег на живот и пополз в темноте, как змея, чтобы рассмотреть все поближе. Человек стонал, словно от боли, и воздевал руки к небу, а потом тянул вперед, будто молясь земле. «Пощади меня, Господи!» — услышал я его слова. «Пощади! Я грешен!» Потом его стошнило, хотя не похоже было, чтобы он был пьян. После того, как его вывернуло, он снова застонал. Я успел лишь заметить, что человек этот молод, и тут полок палатки поднялся и свет свечей залил поляну. Я замер а деревенел, как бревно. Человек, который так убивался, действительно оказался молодым, а поднял полок, к моему изумлению, отец Биокка. Во время разговора с Часовым я решил, что по случайному совпадению на свете оказалось два священника с таким именем, но то было вовсе не совпадением. Я действительно видел рыжего косоглазого Биокку здесь, в Мерсии. «Мой господин», – окликнул Биокка. Он отпустил полок, и молодого человека снова накрыла тень. «Я грешен, отец!» — сказал тот и перестал рыдать. Возможно, ему не хотелось, чтобы Биокка стал свидетелем его слабости, но голос кающегося был полон скорби. «Я ужасный грешник!» «Все мы грешники, господин!» «Ужасный грешник!» — повторил молодой человек, не обращая внимания на утешение Биокки. «А ведь я женат!» «Спасение приходит через раскаяние, господин!» «Тогда, видит Господь, я заслуживаю прощения, потому что раскаяние мое до самых небес!» Он поднял голову к звездам. «Плоть, отец!» – застонал он. «Плоть!» Биокка пошел в мою сторону, потом остановился и развернулся. Он мог бы сейчас дотронуться до меня, но понятия не имел, что я здесь. «Бог посылает искушение, чтобы нас испытать!» – тихо проговорил он. «Бог посылает женщин, чтобы нас испытать!» Отозвался молодой человек. «А если мы не выдержим испытаний, шлет датчан, чтобы покарать нас за грехопадение?» «Пути его неисповедимы», ответил Биокка. «В том нет сомнений». Юноша, все еще стоя на коленях, склонил голову. «Мне не следовало жениться, святой отец. Мне нужно было посвятить себя служению церкви, уйти в монастырь. Господь обрел бы в вас преданного слугу, мой господин, но он избрал для вас иную судьбу. Если ваш брат умрет...» «Упаси Господь! Какой из меня король?» «Ниспосланный Богом, мой господин!» «Так это и есть Альфред», — понял я. Тогда я впервые увидел его и услышал его голос, хотя Альфред об этом так никогда и не узнал. Я лежал в траве и слушал, как Биокка советует принцу противиться искушению. Кажется, Альфред соблазнил служанку, и сразу после этого его настигла физическая болезнь и то, что он называл душевной мукой. «Вам следует взять эту девушку к себе на службу?» «Нет!» – запротестовал Альфред. В палатке зазвучала арфа, и оба они смолкли, прислушиваясь к музыке. Потом Биокка склонился над несчастным принцем и положил руку ему на плечо. «Возьмите девушку к себе на службу!» – повторил Биокка. «И сопротивляйтесь. Пройдите это испытание перед Господом, чтобы Он увидел вашу силу, и Он вознаградит вас!» «Благодарите Господа за неспосланное вам искушение. Восхвалите за то, что сумели искушение преодолеть». «Господь покарает меня!» Горько произнес Альфред. «Я поклялся, что больше не стану так поступать. Только не после Осферта». Осферт, Это имя мне ничего не говорило. Только позже я узнал, что Осферд – незаконный сын Альфреда, рожденный очередной служанкой». «Я молил спасти меня от искушения!» Продолжал Альфред. «Молил о том, чтобы боль пронзила меня, как предупреждение, и пересилила желание. Господь в своей милости послал мне боль, но я все равно жажду. Я самый презренный из грешников!» «Все мы грешники», — сказал Биока по-прежнему утешающе сжимая плечо Альфреда. «Все мы падшие пред лицом Господа нашего. Но никто не пал так низко, как я», — простонал Альфред. «Бог видит ваше раскаяние и возвысит вас. Молите об искушении» горячо продолжал Биокка, молите о нем, молите о нем, преодолейте его и потом вознесите хвалу Господу, и Бог вас вознаградит, господин, он вознаградит вас. Прогонит дачан? Горько спросил Альфред. Прогонит, мой господин, непременно. Но этого не случится, если мы будем сидеть и ждать. Вдруг заявил Альфред так жестко, что Биокка отшатнулся. Альфред встал, нависнув над священником. «Мы должны атаковать!» «Бургарет знает, что делает», — успокаивающе сказал Биокка. «И ваш брат тоже. Язычники умрут с голоду, мой господин, если будет на то воля Бога». Я получил ответ на свой вопрос. Англичане не собираются нападать, а надеются взять с нотенгахом и мором. Но я не осмелился сразу отправиться с этим ответом в город, потому что Альфред и Биокка были совсем близко поэтому я ждал и слушал, как биокка молится вместе с принцем. Когда же Альфред успокоился, они оба вернулись к палатке и вошли внутрь. А я отправился обратно. На дорогу ушло много времени, но никто меня не заметил. В ту ночь я был настоящим скеду-генганом, брел в темноте как призрак, крадучись пробирался к городу, пока до него не осталось сотня шагов, а тогда опустился бегом. Я выкрикнул имя Рагнера, ворота со скрипом открылись, и я оказался в Снотенгахами. Когда солнце встало, Рагнер отвел меня к Уббе. К моему изумлению там же оказался и Веланд. Веланд – змея, который хмуро поглядел на меня, хотя и не так хмуро, как угрюмый Убба. «И что именно ты сделал?» – прорычал Убба. «Лестниц я не видел», – начал я. «Что ты сделал?» – повторил Убба. И я рассказал все по порядку, как перешел поле, как мне показалось, будто меня преследуют, как я метался словно заяц, как пролез через завал и говорил с часовым. В этом месте уба прервал меня и обратился к Веланду. Так, Веланд кивнул. Я видел его за поваленными деревьями, господин, слышал, как он с кем-то говорит. Так это Веланд меня преследовал. Я посмотрел на Рагнера, и тот пожал плечами. «Мой господин Обба хотел, чтобы пошел второй человек», — пояснил он. И предложил Веланда. Веланд улыбнулся мне. Такой улыбкой дьявол мог одарить епископа, входящего в ад. «Я не мог проникнуть за завал, господин», — сказал он Убби. «И ты видел, как мальчик туда проник?» И слышал, как он говорит с часовым, господин, хотя не знаю о чем. «Ты видел лестницу?» — спросил Обба Веланда. Нет, господин, но я всего лишь обошел вокруг заграждения. Убба уставился на Веланда, отчего тот смутился и перевел хмурый взгляд на меня. Тогда смутился и я. Итак, ты прошел заграждение, продолжал Убба. И что ты видел? Я рассказал, как увидел большую палатку. Пересказал послушанный разговор, поведал, как рыдал Альфред, потому что согрешил, как он хотел атаковать город, и как священник заявил, что бог уморит датчан голодом, если на то будет его воля. «Убба поверил мне. Мальчишка, — решил он, — не смог бы придумать историю про девицу и принца. К тому же мой рассказ показался ему забавным. А Альфред, — думал я, — богомольный слабак, кающийся грешник, ничтожество». Даже Убба улыбнулся, когда я описывал рыдающего принца и серьезного священника. «Значит, лестниц нет?» – спросил Убба. «Я не видел ни одной, господин». Он обратил ко мне свою страшную бородатую физиономию, затем, к моему изумлению, снял один из браслетов и кинул мне. «Ты был прав», – сказал Убба Рагнеру. «Он датчанин». «Он хороший парень», – ответил Рагнер. «Иногда и приблудная дворняжка приносит пользу». Проговорил Убба, затем сделал знак старику, сидящему на стуле в углу. Старика звали Сторри. Как и равн, он был скальдом, а еще колдуном. Убба не делал ничего без его совета. И вот этот Сторри молча взял пригоршню белых палочек, каждая длиной в ладонь, вытянул руку низко над полом, пробормотал молитву Одину и разжал пальцы. Палочки с тихим стуком упали, и Сторри нагнулся, вглядываясь в получившийся узор. То были руны. Многие датчане спрашивали совета Урун, но Сторри особенно славился умением их читать. А Уба был ужасно суеверен и ничего не предпринимал, не убедившись, что боги на его стороне. «Ну что?» – нетерпеливо спросил он. Сторри ничего не ответил. Он вглядывался в палочки, рассматривая буквы и образованный ими узор. Он обошел палочки кругом, все еще пристально их рассматривая, затем медленно кивнул. «Лучше и быть не может». — сказал он. — Мальчик сказал правду? — Мальчик сказал правду, — ответил Стори. — Но руны говорят о сегодняшнем дне, а не о прошедшей ночи, и говорят мне, что все в порядке. — Прекрасно! — Уба поднялся и снял с гвоздя меч. — Нет лестниц — значит нет атаки, — сказал он Рагнеру. — Можно отправляться. Они опасались, что англосаксы и мерсийцы пойдут на приступ, пока датчане будут за рекой. Южный берег плохо охранялся осаждающими, они лишь выставили там заслон, чтобы не допустить вылазок за провиантом через тренд. В тот день Убба повел через реку шесть кораблей, и их экипажи атаковали мерсийцев. Руны не солгали, ни один датчанин не погиб, они добыли лошадей, оружие, доспехи и пленников. 20 пленников. Мерсийцы казнили двух наших воинов, а Убба убил 20 англичан. Он сделал это на глазах у врагов, чтобы те видели месть. Обезглавленные тела сбросили в канаву под стеной. Двадцать голов, насаженных на копья, выставили над северными воротами. «На войне будь безжалостным», — сказал мне Рагнер. «Зачем ты послал Веланда за мной следить?» — обиженно спросил я. «Потому что на этом настоял Уба. «Потому что ты мне не доверяешь?» «Потому что Уба не доверяет никому, кроме Стори», — ответил он. «А я тебе верю, Утрат». Птицы клевали головы над стеной Стотенгахама до тех пор, пока не остались только черепа с клочками волос, колышащимися под летним ветерком. Мерсийцы и западные саксы по-прежнему не нападали. Сияло солнце, река катила волны через город, а корабли стояли на берегу. Равун, несмотря на слепоту, любил выходить на стену. Он задавал вопросы, а я описывал ему все, что видел. «Все по-прежнему», — обычно говорил я. Враги таки сидят за оградой из поваленных деревьев, над дальними холмами висят облачка, парит сокол, трава колышется под ветром, стайками летают стрижи. Все по-прежнему. — Расскажи мне лучше о рунах, — однажды попросил я. — Руны, — засмеялся Равн. — Они помогают? Он задумался. — Если умеешь их читать, то да. Я хорошо читал руны, пока у меня были глаза. — Значит, помогают, — с жаром откликнулся я. Равен обвел рукой окрестности, которых не видел. «Тут повсюду есть знаки, посланные богами, Утрот. Если ты увидишь эти знаки, ты сумеешь понять, чего хотят боги. Руны тоже передают волю богов, но вот что я заметил». Равен смолк, и мне пришлось уговаривать его продолжить. Наконец он вздохнул, словно зная, что не следует дальше говорить, но все-таки сказал. Знаки лучше читать умному человеку, а Стори умен. Осмелюсь заметить, что и я не дурак. Я не совсем понял, что он имеет в виду. Значит, Стори никогда не ошибается? Стори осторожен и не станет рисковать. А Уббе, хоть он того и не осознает, нравится именно это. Так руны — знаки богов? Ветер — знак бога. Так же, как и полет птицы, как падающее перо, как выпрыгнувшая из воды рыба, как форма облака, как тявканье лисицы. Все это знаки, но в итоге голоса богов раздаются в одном единственном месте. Он постучал меня по голове. «Здесь». Я так ничего и не понял, и в глубине души был разочарован. «А я могу читать руны?» «Конечно, но будет разумнее подождать, пока ты подрастешь. Сколько тебе лет?» «Одиннадцать», — ответил я, поборов искушение добавить год. «Наверное, стоит подождать год-другой, прежде чем начать учиться чтению рун. А может, подождешь лет пять, пока войдешь в брачный возраст?» «Такое предложение мне не понравилось. Тогда я совсем не интересовался браком. Я даже не интересовался девчонками, хотя мое отношение к ним скоро переменилось». «Может, женишься на Тайре? – продолжал Равн. «На Тайре? Я относился к дочке Рагнера как к товарищу по играм, но не как к возможной жене, и эта мысль рассмешила меня». Равн улыбнулся моему веселью. «Скажи-ка, почему мы оставили тебя в живых?» «Не знаю». «Когда тебя захватил Рагнер, он думал получить выкуп, но потом решил оставить тебя себе. Мне это показалось глупым, но он был прав». «Я рад, что он так поступил», — сказал я. Так оно и было. «Нам нужны англичане», — продолжал Раван, «Нас мало, а англичан много. И хотя мы захватываем их земли, удержать захваченное можно только с помощью англичан. Нельзя вечно жить в осажденном доме. Нам нужен мир, чтобы растить хлеб и пасти скот, и нам нужен ты». Когда люди увидят, что Ярл Утретт на нашей стороне, они не станут с нами сражаться. Ты должен жениться на датской девушке, чтобы ваши дети были наполовину англичанами и наполовину датчанами. Тогда для твоих детей не будет разницы между теми и другими». Равен помолчал, размышляя о столь далеком будущем, потом хмыкнул. «Только постарайся, чтобы они не стали христианами, Утрет. «Они будут поклоняться Одину». Заверил я снова совершенно искренне. Христианство жалкая религия, сердито заявил Равен. Бабская вера, она не делает мужчину сильнее, а превращает его в червя. Я слышу, птицы летят, два ворона, сообщил я. И летят на север. Вот верный знак, воскликнул он. Хугин и Мунин летят к Одину. Хугин и Мунин были двумя воронами, сидящими на плечах бога и шепчущими ему на ухо. Они делали для Одина то, что я делал для Равна, наблюдали и рассказывали об увиденном. Бог отправлял их летать по всему миру и собирать новости. И в тот вечер вороны сообщили Одину, что дым лагерных костров мерсийцев поредел. Этой ночью зажглось меньше костров. Люди разбегались. Время сбора урожая, презрительно заметил Равн. А это важно? Они называют свою армию Фирдом. — пояснил старик, на миг забыв, что я англичанин. — Каждый человек, способный держать оружие, обязан сражаться в Фирде. Но когда поспевают урожай, перед ними встает угроза голодной зимы, поэтому они отправляются по домам сжать рожь и овес. — Которые мы потом забираем? Он засмеялся. — А ты учишься, Утрят. Однако мерсийцы и саксы все-таки надеялись умолить нас голодом. Хотя их армия редела с каждым днем, они не сдавались. До тех пор, пока Ивар не нагрузил телегу едой. Сырами, копченой рыбой, свежеиспеченным хлебом, соленым мясом. На телегу поставили еще бочонок эля, и на заре дюжина человек оттащили ее к лагерю англичан. Датчане остановились на расстоянии полета стрелы и крикнули часовым, что это подарок королю Бургриду от Ивара Бескосного. На следующий же день в город прискакал мерсийский всадник с зеленой пышной веткой, знаком перемирия. Англичане хотели начать переговоры. «Значит, мы победили», — сказал мне Равн. «Правда?» «Когда армия хочет переговоров, значит, она не хочет битвы. Поэтому мы победили». И он оказался прав.